Боремся с потерей энергии Кельвин оказался в сложной ситуации. В начале года он неплохо зарабатывал, но решил увеличить риск в надежде получить большие деньги. Однако тренд, который приносил успех, перешел в фазу консолидации, и прибыль быстро снизилась. Хотя Кельвин был опытным управляющим, его острая реакция на убытки казалась необъяснимой. В прошлом он переживал падение и просадки спокойно и без лишних эмоций. Теперь же Кельвин начал сомневаться в себе и торговать как новичок. Гнался за сделками, боялся упустить возможность и выходил из позиций при малейшем движении рынка. Я поговорил с помощником Кельвина, и он подтвердил мои наблюдения. Кельвин торговал совсем не в своем стиле. «Мы заранее планируем сделки», — объяснил помощник, — а на следующий день Кельвин отменяет их из-за снижения цены на 25 базисных пунктов. Я напоминаю ему о нашем плане. Он соглашается, но потом все повторяется. Мы снова совершаем те же ошибки. На рынках ничего серьезного не изменилось. Идеи Кельвина оставались такими же сильными, как раньше. Он просто стал плохо торговать. Я изучил жизнь и торговлю Кельвина, и вот что выяснил. Два года назад он развелся. После этого начались юридические проблемы, связанные с выплатой алиментов и встречами с ребенком. Бывшая жена поменяла место жительства. Из-за переезда Кельвин стал реже видеться с сыном. Он чувствовал вину за это, но не мог изменить ситуацию в ближайшее время. Его новые романтические отношения тоже были под угрозой. Кельвин не понимал, почему это происходит, но подозревал, что причина была в загруженности на работе. За последние месяцы Кельвин сильно прибавил в весе и бросил тренировки. Это отразилось на торговле. Вместо того, чтобы разобраться в истинных причинах, он решил сменить стратегию, больше исследовать и управлять позициями. Оставшееся время Кельвин посвящал общению с сыном и девушкой. В результате он реже встречался с друзьями. Также Кельвин больше года не брал отпуск. Возвращаясь с работы домой, он чувствовал себя напряженным и измотанным. Со временем Кельвин стал употреблять алкоголь, что лишь усугубило его состояние. Для меня связь между проблемами Кельвина в трейдинге и трудностями в жизни была очевидна. Да, он не сдавался и продолжал бороться, но я обратил внимание на его общую удовлетворенность жизнью, на отсутствие энергии, радости и глубокой связи с окружающими. Кельвин явно недополучал позитивных эмоций, и это повлияло на его торговлю он стал совершенно другим трейдером. Представьте дом с прохудившимися окнами накануне зимы. По коридорам гуляют холодные сквозняки, в комнатах становится неуютно. Хозяин, пытаясь исправить ситуацию, повышает температуру отопления. Но тепло уходит, а счета только растут. В результате одна проблема оборачивается другой. Подобным образом люди теряют жизненную энергию. Как я уже писал ранее, Мне нравится делить действия и события на две категории – те, что восполняют энергию, и те, что отнимают ее. В доме Кельвина оказалось слишком много поломок. Почти каждая сфера жизни забирала энергию, закручивая его по нисходящей спирали. Подумайте о четырех видах энергии – физической, эмоциональной, ментальной и духовной. В каждой из них Кельвин расходовал гораздо больше, чем получал. Он был буквально истощен. Кельвин стал примером человека, который утратил психологическое благополучие. Его пристрастие к алкоголю, неудачная попытка справиться с истощением, лишь усугубила проблему, отнимая остатки сил. Кельвин нашел другой способ справиться с трудностями. Он стал больше работать. Просыпался раньше, чаще исследовал рынки и старался жестче контролировать сделки, что вызывало недовольство его помощника. Эти усилия напоминали попытки прогреть дом с дырявыми окнами. Вместо того, чтобы устранить причину проблем, Кельвин только терял силы. Он работал усерднее, но неразумнее. Все его попытки справиться с проблемой только усугубляли ее. Если в доме есть щели, то необходимо улучшить изоляцию. А что могло защитить Кельвина от нисходящей спирали, в которую превратилась его жизнь? И мы возвращаемся к принципу «используй или потеряй». Не восполняя внутренние ресурсы, вы теряете возможность поддерживать стабильное психологическое состояние. Начинаете расходовать больше усилий, чтобы справиться с растущим комом проблем. И круг замыкается. Благополучие и есть та самая изоляция, которая защищает вас от постоянной утечки сил. Единственный способ перестать терять энергию – научиться ее непрерывно генерировать. И здесь решающую роль играет качество каждого прожитого дня. Наполняет он ваши силы или истощает их. Лойл и Шварц подчеркивают, вы можете терять энергию как от чрезмерной нагрузки, так и от недостаточной активности. Поэтому важно искать занятия, которые действительно восстанавливают вас. Это очень важная мысль. Постоянное использование энергии без ее восстановления ведет к выгоранию. Но и полное бездействие – не лучшее решение. Когда ваши внутренние ресурсы не используются, они, словно батарейки, самостоятельно разряжаются. Человек заряжается, когда выходит за пределы зоны комфорта. Монотонная рутина, наоборот, не приносит радости. Физическая, эмоциональная, умственная и духовная активность жизненно необходимы. Вспомним мой список занятий, которые восполняют силы. Именно творчество, путешествия, совместные развлечения и энергичные физические упражнения заряжают меня по-настоящему. Когда вы погружаетесь в рутину, батарейки вашей жизни неизбежно разряжаются. И это обедняет не только результаты работы, но и всю вашу жизнь. Когда вы по уши увязли в щитах за отопление, первое, что сделаете, перестанете регулировать температуру, даже если щели в окнах все еще зияют. Именно такой подход я предложил Кельвину. Его первым шагом после нашей встречи стал небольшой отпуск. Он приостановил торговлю и на все выходные уехал с сыном в парк развлечений. Они прекрасно провели время, а бывшая жена, к удивлению Кельвина, не препятствовала встрече и оценила его выбор в пользу ребенка, а не работы. Вернувшись домой, Кельвин пригласил девушку на ужин. В откровенном разговоре выяснилось, что именно его страсть к трейдингу испортила их отношения. Подруга призналась, что чувствовала себя ненужной, и это причиняло ей боль. Ближе к концу отпуска я встретился с Кельвином и его помощником. Я попросил их составить списки предложений по улучшению совместной торговли, без обсуждения друг с другом. Как я и ожидал, они полностью совпали. Главным приоритетом для обоих стала необходимость в течение дня делать перерывы от экранов, чтобы обдумывать идеи и анализировать позиции. Оба хотели планировать действия, а не слепо реагировать на малейшие колебания цен. Для Кельвина это стало вопросом команды. Он высоко ценил помощника и не хотел его подводить. Также они договорились о строгих правилах входа в сделку. Добавлять позиции только на откатах, и ограничивать размер первоначальных входов. Кельвин и его помощник были уверены, что так прибыльные сделки действительно смогут приносить результат. Каждая сделка теперь должна была иметь четкие цели, стопы и объем. Правила изменений этих параметров тоже установили заранее. Корректировки возможны только при обоюдном анализе ситуации на рынках. Помощник Кельвина был рад поддержать его в коучинге, а у самого Кельвина – появилось больше свободного времени. Он почувствовал себя гораздо лучше, когда вернулся к более стабильному состоянию. Сделал ли Кельвин что-то уникальное или революционное? Нет, конечно. Вместо того, чтобы зацикливаться на трейдинге, он сосредоточился на главных ценностях – отношениях с сыном и девушкой. Терапия помогла ему вернуться к основам, и Кельвин добился небольших побед. Он стал больше получать энергии, чем расходовать. Особенно, когда мы сосредоточились на образе жизни, физических упражнениях, здоровом питании и общении с друзьями вместо вредных привычек. Вместе мы разработали распорядок дня и создали своеобразные ритуалы, стараясь охватить все важные аспекты жизни и вернуть баланс. Я был не только наставником, но и болельщиком. Кельвин всегда был успешным трейдером и действительно хорошо разбирался в этом. Его проблемы в торговле стали следствием жизненных трудностей. Он потерял себя. Лекарством стали не внешние изменения, а возвращение к тому, что важно. Ключевой вывод. Недостаточно совладать со стрессом, необходимо поддерживать страсть к жизни. Только в этом случае ваша торговля будет успешной. Проблему, схожую с бедой Кельвина, я постоянно встречаю у других. Когда люди занимаются тем, что не вызывает энтузиазма, они попадают в нисходящую спираль, где негатив порождает еще больший негатив. Но когда человек посвящает время любимому делу, спираль становится восходящей и дарит новые силы и энергию. Благодаря тому, что Кельвин улучшил сон, снизил вес и начал заниматься спортом, значительно выросло качество его социальной жизни. И это, в свою очередь, поддерживала его позитивный настрой и давала заряд энергии для работы на рынках. Когда трейдинг снова начал приносить прибыль, Кельвин захотел сохранить эту динамику. С большим энтузиазмом он продолжил следовать новому образу жизни. Если бы наши консультации с ним были сосредоточены только на анализе его прошлого, конфликтов, разрушительного поведения и мыслей, мы бы никогда не смогли отремонтировать его дом. Прежде чем вернуться к успешной торговле, Кельвину нужно было восстановить эмоциональное равновесие и ощущение счастья.